Глава 54. В городском бюро ФСКР собиралась буря. Из регионального управления прибыли чиновники высокого уровня, чтобы взять на себя руководство поисками Джека Зиберта и Рона Барнаби. Трое их мурых начальников смотрели на потеющего старшего агента, который, запинаясь, отвечал на их вопросы. Как случилось, что вы потеряли двух агентов в паре шагов от оперативной машины? Спросил седовласый и умудрённый опытом руководитель. «Это была случайность, сэр. Я послал их прогнать бандитов босса Марино. Я был уверен, что они нам помешают». «Почему вы сделали вывод, что это люди Марино?» – спросил другой начальник, задумчиво и покусывая кончик давно погасшей сигары. «Ну, они вели себя как люди Марино, сэр. Почти не скрываясь, выходили покурить, мочились на колесо, о режиме секретности даже и не думали». «Как же вышло, что посланным вами агентом перерезали горло, Это в обычаях местных гангстеров. Да в том-то и дело, сэр. Старший агент ударил себя кулаком в грудь. В том-то и дело, что никто этого не ожидал. Обычно, если эта публика досаждала нам, достаточно было показать им жетоны, и они убирались. Вам не удалось заметить присутствие других боевых групп? На тот момент нет, сэр. Но в здании гостиницы нас атаковала одна группа А потом в драку ввязались ещё какие-то люди, и началась такая свалка, что трудно было разобрать, сколько же всего групп и кто с кем схватился. Не добившись от старшего агента толку, его отпустили. И так мы этих супчиков прошляпали, сказал начальник с потухшей сигарой и снова зажёг её от спички. Возможно, только одного, возразил его седовласый коллега. Патрульные точно видели, как кто-то упал в воду. А потом несчастного добили люди Марину. Но труп не нашли, вмешался третий из начальников, худощавый человек с пронзительными чёрными глазами. Труп не нашли. Однако его мог кто-то вытащить. Зачем? Труп не нашли, зато наконец обыскали камеры сточных труб. В одной обнаружили мёртвую змею со сломанной шеей. Эксперты утверждают, что с такой травмой змея ползти не могла. Её убили на месте. Недалеко оттуда, по утверждениям патрульных, тот, второй парень, искакнул через ограждение. Допустим, он выжил, убил угрожавшую ему змею и уплыл. В этом случае он просто сверхчеловек. В пруду ледяная вода. Медик местного бюро утверждает, что находиться в ней дольше 20 минут смертельно. А ближайшее место, где можно подняться по ступеням на берег, находится слишком далеко, вплавь это час-полтора. Его могли подобрать днём на пруду полно катающейся публики. По утверждениям агентов бюро, они целый день провели на пруду, патрулируя его совместно с полицией города. Заметил джентльмен с сигарой. Значит, его подобрали, применив отвлекающие манёвры, маскировку. В свежем полицейском отчёте отмечено, что возле той трубы останавливались какие-то дамы. Правда, там же в отчёте полицейский добавляет что публика постоянно лезет в эти камеры. Они помолчали. Что бы ни предлагал один, двое других тотчас находили контраргументы. Это была обычная аналитическая работа, очень часто не приводившая ни к чему. Значит так, продолжил худощавый. Если по свидетельству патрульных один человек упал в пруд, а второго увезли на джипе, кто же помог выплывшему упавшему в воду и отсидевшемуся в камере? Кто-то третий? Нам нужно найти второго. того, которого захватили люди Марину. По всей видимости, с этим мы уже опоздали, сказал Сидовласый. В обед мне показывали радиограмму. Так вот, на западной окраине была перестрелка, и по странному стечению обстоятельств к месту происшествия одновременно прибыли полицейские и гориллы этого Марину. И что же? Им удалось договориться. Гангстеры лишь сунули носы и уехали, оставив полицейским все улики. Итог пятеро убитых: двое ножом, один пластиковым из набора одноразовых столовых приборов, второй обычным сабаюда с резным лезвием. Однако этот нож был брошен с расстояния. Троих застрелили в спину под караулом в натёмной лестнице. "Почему нам с генералом не сообщили об этом?" спросил худощавый Сообщение принесли в столовую, когда вы доигрывали партию в бильярд. Позже началась работа, и я это как-то упустил. Извините, коллеги. Значит, скорее всего, бойня на западной окраине устроил тот, кого они с таким трудом поймали. По-видимому, да. Мы слишком много говорим, а надо принимать меры, вмешался Седовласый, которого коллеги называли генералом. Ничего нового мы не придумаем, генерал. Надо вызывать людей из региональных управлений, мобилизировать полицейские силы из ближайших городов и районов. Будем организовывать частою гребёнку, блокируя и перекрывая всё, что только возможно. Мне в голову пришла одна дерзкая мысль, сказал Худощав, почёсывая нос. Что за мысль? Я следил контрразведки. Зибер и Барнаби каким-то образом оказались замешаны в одной из операций четвёртого управления, нашли следы. Это непроверенная информация. Любая информация, касающаяся контрразведки, не может считаться достоверной. Однако, если тут замешано четвёртое управление, переиграть их будет очень нелегко. Что вы предлагаете? Идти к ним на поклон? Нет, конечно, но сбрасывать эту версию со счетов я бы не стал. Помимо высоких чинов ФСКР, создавшиеся положения обсуждали в службе безопасности компании Netstayp, отряд, который потерял в недавней схватке нескольких человек убитыми и ранеными. Не повезло агентству Боярд. Его боевая группа понесла жестокие потери, но что самое неприятное, она увязла в схватках не как не связанных с поимкой похитителей чемоданчика. Пока боевики на улицах города дрались между собой и вели перестрелки с полицией, Зиберт и Барнаби скрылись. Но отступать никто не собирался. Службы безопасности подчищали все местные резервы и вызывали людей из далёких филиалов. Требовалось прочесать Санниленд частой гребёнкой, чтобы зацепиться за след наглых похитителей. И хотя задача представлялась нелёгкой, ставки были слишком высоки, оправдывая любые расходы и человеческие жертвы.